Если кто умеет чтить, так это именно люди сильные. Это их искусство. Это изобретено ими. Глубокое уважение к древности и родовитости. Все право зиждется на этом двойном уважении. вера и предрассудки, благоприятствующие предкам и неблагоприятствующие потомкам, есть типичное в морали людей сильных. И если обратно, люди современных идей почти инстинктивно верят в прогресс и будущее – Все более и более теряя уважение к древности, то это уже в достаточной степени свидетельствует о незнатном происхождении этих идей. Но более всего мораль людей, властвующих, чужда и тягостна современному вкусу строгостью своего принципа, что – обязанности существуют только по отношению к себе подобным, что по отношению к существам более низкого ранга, по отношению ко всему чуждому можно поступать по благоусмотрению или по влечению сердца и, во всяком случае, находясь по ту Добра и зла. Сюда может относиться сострадание и тому подобное. Способность и обязанность к долгой благодарности и долгой мести и то и другое лишь в среде себе подобных «Изощренность по части возмездия, утонченность понятия дружбы, до известной степени необходимость иметь врагов как бы в качестве отводных каналов для эффектов зависти, сварливости и заносчивости, в сущности для того, чтобы иметь возможность быть хорошим другом». Все это типичные признаки морали знатных, которая, как сказано, не есть мораль современных идей, и оттого нынче ее столь же трудно восчувствовать, сколь трудно выкопать и раскрыть. Иначе обстоит дело со вторым типом морали. С моралью рабов. Положим, что морализировать начнут люди насилуемые, угнетенные, страдающие, несвободные, неуверенные в самих себе и усталые. Какова будет их моральная оценка? Вероятно, в ней выразится пессимистически подозрительное отношение ко всей участи человека, быть может, даже осуждение человека вместе с его участью. Раб смотрит недоброжелательно на добродетели сильного. Он относится скептически и с недоверием, с тонким недоверием ко всему хорошему, что чтится ими. Ему хочется убедить себя, что само счастье их неистинное. Наоборот, он окружает ореолом, и выдвигает на первый план такие качества, которые служат для облегчения существования страждущих. Таким образом, входят в честь... Сострадание, услужливая, готовая на помощь рука, сердечная теплота, терпение, прилежание, кротость и дружелюбие, ибо здесь... Это наиболее полезнейшие качества и почти единственные средства, дающие возможность выносить бремя существования. Мораль рабов по существу своему есть мораль полезности. Вот где источник возникновения знаменитого противоположения «добрый» и «злой» в категорию злого зачисляется все мощное и опасное, обладающее грозностью, хитростью и силой, недопускающей презрения. Стало быть... Согласно морали рабов, злой возбуждает страх. Согласно же морали господ, именно хороший человек возбуждает и стремится возбуждать страх, тогда как плохой вызывает к себе презрение. Контраст становится особенно резким, Когда в конце концов, как необходимое следствие арабской морали к чувству возбуждаемому добрым человеком в ее духе, примешивается некоторое пренебрежение, Пусть даже легкое и благодушное, ибо добрый по понятиям рабов, должен быть во всяком случае неопасным человеком. Он добродушен, легко поддается обману, быть может немножко глуп амбоном. Всюду, где мораль рабов является преобладающей. Язык обнаруживает склонность к сближению слов «добрый» и «глупый». Последнее коренное различие — стремление к свободе, инстинктивная жажда счастья и наслаждений — порождаемых чувством свободы, столь же необходимо связано с рабской моралью и моральностью, как искусство и энтузиазм в благоговении и предании является регулярным симптомом аристократического образа мыслей и аристократической оценки вещей. Отсюда понятно само собою, от чего любовь как страсть это наша европейская специальность. Непременно должна быть знатного происхождения. Как известно, она изобретена провансальскими трубадурами этими великолепными и изобретательными представителями Гайс Абер, которым Европа обязана столь многим и почти что своим собственным существованием. 261. К вещам, быть может, менее всего доступным пониманию знатного человека — относится тщеславие. Он пытается отрицать его даже там, где люди другого сорта не сомневаются в его очевидности. Для него является проблемой представить себе таких людей, которые стараются внушить о себе хорошее мнение, хотя сами о себе его не имеют и, стало быть, также не заслуживают, и которые затем сами проникаются верой в это хорошее мнение».